Глава 22 Спутники. Эти шестеро были веселой компанией и имели сходные вкусы и интересы. Казалось, не будет конца новым источником радости, который приносил с собой каждый новый день и среди них не последнее место занимало очарование товарищеских отношений, ставших неотъемлемой частью этой походной жизни. Как сказал Джейми однажды вечером, когда все они сидели у костра, «А знаете, здесь, в лесу, мы, похоже, узнали друг друга гораздо лучше за одну неделю, чем могли бы узнать за целый год в городе». «Да, я чувствую это и удивляюсь, почему это так». Негромко откликнулась с миссис Кэррию Ее глаза с мечтательным выражением следили за скачущими языками пламени. — Я думаю, здесь есть что-то такое в воздухе, — вздохнула со счастливым видом Полианна. — Есть в небе, лесах и озере что-то такое. Ну, в общем, есть и все. — Наверное, ты хочешь сказать, все дело в том, что здесь мы скрыты от всего остального мира заметила сейдидин странно дрогнувшим голосом Сейди не присоединилась к общему смеху последовавшему за неуклюжим окончанием последней фразы Полеаны здесь все такое настоящее и неподдельное что мы тоже можем проявить наше настоящее и неподдельное и И, быть может, не тем, чем считает нас мир, лишь потому, что мы богаты или бедны, влиятельны или неприметны, но тем, что мы есть на самом деле. «Хм!» — с легкомысленным прембрежением отозвался Джимми. «Все это звучит прекрасно, но настоящая причина, подсказанная здравым смыслом, здесь нет...» Никаких кумушек, которые сидели бы на своих крылечках, обсуждали каждый наш шаг и рассуждали между собой о том, куда мы идем и почему, и как долго там пробудем. «Ох, Джимми, ты всегда лишаешь все поэзии», — со смехом упрекнула его Полиана. «Но это моя профессия», — возразил Джимми. «Как же ты полагаешь, я смогу строить плотины и мосты, если не буду видеть в водопаде ничего, кроме поэзии?» «Разумеется, не сможете, Пэндлитон. А именно мост, самое главное, всегда», заявил Джейми Тоном, неожиданно заставившим притихнуть всех сидевших у огня. Молчание длилось, однако, лишь какое-то мгновение, так как почти сразу же его нарушила Сейди Дин, весело бросив. Я всегда предпочту водопад без всякого моста. Мосты только портят вид. Все засмеялись, и напряженность куда-то пропала. А затем миссис Кэрью встала. Ну-ка, детки, ваша суровая дуэнья говорит, пора спать. И с веселым хором, по желанию доброй ночи, компания разошлась. Так проходили дни. Для Полианны это было чудесное время и все же самый чудесный оставалось именно прелесть дружеского общения общение которое было другим в зависимости от того кто был с ней но тем не менее всегда доставляла удовольствие соединдина она говорила о новом доме молодых работниц и о том какую замечательную работу ведет миссис кю говорили они и о прежних днях, когда Сейди стояла за прилавком и продавала банты ленты и о том, что сделала для нее миссис Кэрю. Полина узнала также кое-что о пожилых родителях Сейди, оставшихся в ее родном городке, и о той радости, которую Сейди при ее новом положении смогла внести в их жизнь. А по-настоящему, «Начало всему этому положила ты», — сказала она однажды Полианне. Но Полианна лишь отрицательно покачала головой, решительно возразив, «Глупости! Все это заслуга миссис Кэрью». С самой миссис Кэрью Полианна тоже говорила о доме молодых работниц и о других планах, касающихся работающих девушек. А однажды во время прогулки в тишине сумерек миссис Ккерю заговорила о себе и о своих изменившихся взглядах на жизнь и как сейдидин она отметила прерывающимся голосом: а начало всему этому положила ты Полиана». Но Полиана так как в случае с сейдидин не захотела слушать, а вместо этого заговорила о Джейми и о том, что, Изменил он в жизни миссис Кэррю. Джейми просто прелесть. С нежностью ответила миссис Кэррю. И я люблю его, как собственного сына. Он не был бы более дорог мне, даже если бы действительно был сыном моей сестры. Значит, вы все же не думаете, что он тот самый Джейми? Я не знаю. Мы так и не выяснили ничего окончательно. Иногда я уверена, что это он. А потом у меня снова возникают сомнения. Но сам он, дорогой мальчик, верит в то, что он и есть тот самый Джейми. Одно, во всяком случае, не вызывает сомнений. Он хорошего происхождения. Джейми с его талантами отнюдь необыкновенный беспризорный ребенок. А то, как замечательно воспринял он предоставленное ему обучение и воспитание, подтверждает это. «Конечно», — кивнула Полианна, — «а если вы так глубоко любите его, то не имеет значения, настоящий он Джейми или нет, не правда ли?» Миссис Кэрью заколебалась. В ее глазах появилось штука от прежней тоски и душевной боли. Да. Насколько это касается его, вздохнула она наконец. Только иногда я задумываюсь: если он не наш, Джейми, то где? Джейми Кент, здоров ли он? Счастлив ли? Любит ли его кто-нибудь? И когда я начинаю думать об этом, Полиана, я чуть не схожу с ума. Мне кажется, я отдала бы все, что у меня есть в этом мире, лишь бы действительно знать, что этот мальчик и есть Джейми Кент. Полиана иногда вспоминала об этом разговоре, когда потом говорила с Джейми. Джейми был убежден в том, что он племянник миссис Гэррю. «Я просто чувствую, что это так», — сказал он однажды Полиане. «Я думаю, что я Джейми Кент. Я думаю так довольно давно, так давно, что, боюсь, если бы выяснилось обратное, я не смог бы этого перенести. Миссис Гэррю так много сделала для меня». Подумать только, что если б в конце концов я оказался чужим, но она любит тебя, Джейми, я знаю. И от этого я страдал бы еще глубже. Разве ты не понимаешь? Потому что страдала бы она. Ей хочется, чтобы я был тем самым Джейми, я знаю, ей хочется Ах, если бы я только мог что-нибудь сделать для неё так чтобы она гордилась мной. если бы я только мог делать что-то, чтобы зарабатывать себе на жизнь как настоящий мужчина, но что я могу делать с этими произнес он с горечью, положив руку на лежащий рядом костыли. Поляна была потрясена и глубоко огорчена. Впервые она услышала, как взрослый Джейми говорит о своем физическом недостатке. Она лихорадочно искала самые подходящие слова для ответа, но прежде чем ей удалось что-то придумать, выражение лица Джейми изменилось. «Пустяки! Забудь! Я не хотел говорить об этом!» Воскликнул он весело. И что касается игры, это была самая, «Отвратительная ересь!» «Конечно же, я рад, что у меня есть постыли. Они в сто раз лучше, чем кресла на колесах. А твоя веселая книга, ты ведешь ее и сейчас?» Спросила Полиана все еще немного дрожащим голосом. «Конечно. У меня теперь целая библиотечка таких книг. Все в темно-красных кожаных переплетах, кроме первой. Первая!» Это та старая маленькая записная книжка, которую подарил мне Джерри. Джерри. Я все собиралась спросить тебя о нем, — воскликнула Полиана. А где он? В Бостоне. И его речь все так же образна, как всегда, только порой ему приходится смягчать выражение. И он по-прежнему связан с газетным делом, только теперь он... Добывает новости, вместо того, чтобы их продавать. Занимается репортерской работой. Я смог помочь ему и мамусе. Можешь представить, до чего мне было приятно? мамуся сейчас в санатории, лечится от ревматизма. И ей лучше? Намного. Она выписывается оттуда совсем скоро и будет жить с Джерри и вести хозяйство. Джерри в эти последние несколько лет восполнял пробелы в своем образовании. Он позволил мне оказать ему помощь, но только в виде суды Он особо оговорил это в качестве условия. «Конечно», — одобрительно кивнула Полианна, — «я на его месте поступила бы так же. Неприятно быть у кого-то в долгу и не иметь возможности расплатиться. Я знаю, каково это». «Вот почему мне так хочется, чтобы я смогла как-то выручить теперь тетю Полли после всего, что она для меня сделала». «Но ну, ты уже помогаешь ей в это лето?» Полианна приподняла брови. «О, да, я держу пансион. Можно так подумать, глядя на меня, да?» С вызовом бросила она, взмахом рук указав на все, что было вокруг. Ни у одной хозяйки пансиона не было таких обязанностей, как у меня. А слышал бы ты зловещее предсказание тети Поля о том, что такое пансионеры? Она не могла удержаться от смеха. Что за предсказание? Наполеона решительно покачала головой. Никак не могу сказать. Великая тайна. Но она умолкла и вздохнула. Ее лицо снова стало печальным.